Глава десятая «Фух!» — я довольно потер живот. «Очень вкусно! Спасибо, Кай!» — поблагодарил я нового знакомого, организовавшего нам замечательный ужин. «Пожалуйста!» — ответил он. «Давай я сам!» — добавил, когда я вознамерился вымыть за собой посуду. «На аристократа совсем не похож!» — послышался в голове голос Гилла. «Согласен», — ответил я, удивленно наблюдая за своим Каем. «Ты чего?» — поинтересовалась Лиз. «Не обращай внимания, просто немного удивлен», — честно ответил я. «Что Кай не ведет себя, как большинство студентов Авалона?» — усмехнулась моя собеседница. «Да», — я кивнул. «А это потому, что мой друг не аристократ», — улыбнулась Элиза, — глядя на здоровяка. «Вернее, как?» она задумалась. «Ладно, мне лень объяснять все эти сложные перипетии. В общем, Кай просто хороший парень», резюмировала она. «Это я вижу», наблюдая за действиями моего нового знакомого, сказал я. «Кстати, а ты куда дальше?» вдруг спросила Элиза. «У меня назначена дуэль недалеко от точки сбора». поэтому я двигаюсь туда», — честно ответил я. «Снова? Тех двух было мало?» — усмехнулась моя собеседница. «Ага, меня хлебом не корми, только дай с кем-то сразиться», — усмехнулся я в ответ. «А вообще, это тоже долгая история», — я махнул рукой. «Ясно. Ну, тогда не предлагаю остаться с нами», — снова улыбнулась Элиза. «На самом деле...» Я бы с радостью, вы классные и отличаетесь от большинства учеников в Академии, но я обещал, что буду один. Ну, насчет себя я бы так не сказала, спокойно ответила Элиза. Поверь, я гораздо хуже, чем человек, которого ты видишь сейчас. Ты помог нам, поэтому я и веду себя соответственно. Попади ты в немилость и поверь, я бы тебе, ох, как не понравилось, произнесла она. И я почему-то нисколько не усомнился в ее словах. «Ну, хорошо, что я познакомился с тобой при таких обстоятельствах», — улыбнулся я. «Согласна», — ответила Элиза. «Кстати, я ведь правильно понимаю, что у тебя дуэль с придурком из семьи делькантоне вдруг поинтересовалась она. «Да, но откуда ты?» «О, ты поверь, об этом знает чуть ли не вся Академия». перебила меня Лиз. «Бернардо дель Кантоне всем растрепал, но проблема не в этом. Она вдруг стала очень серьезной. И я бы на твоем месте остерегалась его отшибленного на голову дружка. Я так понимаю, речь идет о неком пауке? Ага, знаешь его? Нет, я отрицательно покачал головой». «И лучше бы не знать», тяжело вздохнув, ответила Элиза. настоящий отморозок. Не знаю, что задумал Бернардо, но уверена, что без помощи паука тут точно не обойдется, поэтому советую быть очень осторожным. Да что такого страшного в нем? Я озвучил свои мысли. Сложно сказать, ибо несмотря на то, что все знают, что это его рук дело, его никогда не ловили с поличным. Он очень скользкий тип. я не буду рассказывать тебе всего того что случается со второкурсниками на нашем потоке если те вдруг ругаются с бернардо дельконтоне увечья переломы это лишь малая часть того что может тебя ожидать и будь уверен в девяносто пяти процентах всего этого будет виноват именно этот урод произнесла элиза ясно спасибо что предостерегла да не за что «Надеюсь, ты с ним не увидишься». «Вот теперь и я на это надеюсь», — усмехнулся я в ответ. «Ладно, приятно с вами познакомиться, но мне пора», — произнес я и, попрощавшись с Лиз и Каем, отправился дальше в путь. «Видимо, он и правда очень опасен», — произнес Гил, когда мы отошли от ребят на приличное расстояние. «Хотелось бы верить, что это не так». «А еще больше хотелось бы не встречаться с этим человеком», ответил я внутреннему голосу. «Но, видимо, все же придется». «Почему ты так в этом уверен? Ты же слышал Элизу, где Бернарда, там и паук». «Но вы же заключили соглашение», возразил наивный Гилл. Я усмехнулся. «Ты слишком хорошо относишься к людям и слишком доверяешь им», произнес я. Гил, «Так нельзя!» «Почему?» Я покачал головой и тяжело вздохнул. «Не буду ничего тебе отвечать. Просто убедишься в этом на моем примере», — ответил я. «На твоем примере?» — удивился внутренний голос. «Да, ты же со мной. Вот увидишь, люди не раз меня еще предадут, подставят и так далее». Я грустно улыбнулся. «Но почему?» «Потому что это неизбежно», — честно ответил я. «Особенно, если ты не собираешься быть где-то в стороне, а стремишься к власти». «А ты к ней стремишься?» «Разумеется, как я, по-твоему, вернусь обратно? Мне нужны связи, а без власти с людьми, обладающими силой в этом мире, я просто никогда не познакомлюсь», — ответил я Гиллу. «Ясно». Он тяжело вздохнул. «Будет сложно». «А кто говорил, что будет легко?» Усмехнулся я. «Ладно, надо идти дальше». Я покрутил головой по сторонам и уже собирался было отправиться дальше, как вдруг все окружающее пространство снова начало застилать туманом, едва заметив который, я сразу же призвал свою магическую броню. «Второй раз со мной этот номер не пройдет». «Быстро ты среагировал», — послышался уже знакомый вибрирующий голос. «Было непонятно, кто говорит, мужчина или женщина. Хотя какая разница, учитывая, что меня снова могли убить?» «Ага, прошлого раза хватило», — ответил я рыцарю, которого я даже не видел. «Почему именно я? Ты за мной охотишься?» — прямо спросил я. «Вовсе нет». «Просто так получилось», — снова прозвучал этот странный голос, в то время как пространство вокруг заволокло таким густым туманом, что ничего вообще не было видно, словно я угодил в чан с молоком. «Ну, конечно! Хочешь — верь, хочешь — нет, но это действительно так. Я следила за тобой с того момента, как ты покинул общество той странной парочки». На вашу троицу я наткнулась чисто случайно, как и на тебя одного в прошлый раз, — ответил голос, который, казалось, звучал отовсюду. Значит, наткнулась. Понять бы, где она, — подумал я, оглядываясь по сторонам и не понимая, откуда придет атака. Скорее всего, атаковать будут со спины, но ведь стопроцентной гарантии в этом не было. Хм, а что если... Убьешь? прямо спросил я разумеется усмехнулся голос скрытое убийство моя специализация ясно ответил я концентрируя энергию пустоты правой рукой М -м, получилось пустота которая была противоположностью всему магическому начала потихоньку рассеивать туман вокруг меня делая его не таким плотным и чего же ты ждешь Спросил я, но ответ на этот вопрос прозвучал с запозданием. Видимо, мою собеседницу обескуражил мой вопрос. Ибо, даже несмотря на то, что голос до сих пор странно вибрировал, ответили мне довольно неуверенно. Так хочешь умереть? Но раз ты все равно собираешься меня убить, зачем терять время? Хм. Тоже верно, ответила моя скрытая собеседница, и пока я вёл с ней диалог, Туман вокруг стал довольно прозрачным, и теперь я смог даже увидеть свою вытянутую руку. Осталось только ее подловить. «Ну хорошо, раз уж так, то сделаю это быстро», произнесла незнакомка, и я, визуализировав магическую формулу, набрал в легкие воздуха и приготовился. Как я и предполагал, атаковала она со спины. Заметив краем глаза ее силуэт, Я резко развернулся и выпустил в противника всю силу дыхания пустоты. «Попал?» — подумал я, а буквально через несколько секунд в полной тишине туман начал рассеиваться, и вскоре я увидел лежащую на земле девушку. «Как?» — она обескураженно посмотрела на меня, не веря в произошедшее. «Убита!» — произнес я, и, развеяв свою броню, подошел к незнакомке, и протянул ей руку. Несколько секунд она пристально смотрела на меня, а затем приняла мою помощь, и я помог ей подняться. «Как ты меня обнаружил?» незнакомка смерила меня подозрительным взглядом. «Много будешь знать, плохо будешь спать», ответил я девушке и улыбнулся. «Гилхард Грейвард», представился я. «Да знаю я, кто ты такой». махнул рукой девушка, которая оказалась очень миниатюрной и едва доходила мне до середины плеча. «Фелиция де Глассис», — представилась она. «Приятно познакомиться». «Ага», — буркнула она, продолжая изучать меня подозрительным взглядом. «Не зная, что она студент Авалона, подумал бы, что она школьница. Слишком уж мелкой она была». «Ты чего пялишься?» Тем временем буркнула она, поняв, что я смотрю на нее. — Да так, ничего, — ответил я, пожав плечами. А вообще выглядела она довольно мило. Длинные золотые волосы, заплетенные в две косички по бокам, задорные голубые глаза и курносый носик делали ее довольно симпатичной. Что же касается фигуры, ну, тут она явно была не в моем вкусе. «Скольких ты убила?» – спросил я ее. «Много. А что?» – усмехнувшись, ответила она вопросом на вопрос. «Просто интересно. Я пожал плечами. Способности у тебя довольно занимательные. Больше двух десятков без брони и одиннадцать в броне», – немного подумав, ответила девушка. «Ого! Неплохо! Еще бы!» – гордо произнесла она. и скрестила руки на груди. «А курс у тебя какой?» «Я со второго, из класса А», снова горделиво ответила моя собеседница. «Ну и что будешь делать дальше?» «Пока не знаю. Из-за тебя я еще не скоро смогу призвать броню, поэтому на пару часиков придется где-то спрятаться. Заодно поем и немного посплю», ответила Фелиция. «А ты?» «У меня?» «Есть незаконченные дела», — честно ответил я. «Ага, дуэль с Бернардо дель Кантоне. Знаешь, не скажу, что ты мне нравишься, но я бы на твоем месте. Держалась от этого типа подальше. Вернее, не от него, а от... паука? Да, знаю, меня о нем уже предупреждали». «Ага, Бернардо ничего из себя не представляет. Но где он, так и этот». брр От одной мысли о нем у меня мурашки», произнесла Фелиция и обхватила себя за плечи. «Ну, я принял вызов на дуэль, поэтому у меня нет выбора». «Пфуф, да плевать на всю эту гордость», возразила мне Фелиция. «Подумаешь, я уверена, что всем на это Фиолетово, особенно если взять во внимание твою и так невысокую репутацию. Понимаю, если это дело касалось семьи Лионхартов, Вайтштейнов или еще кого-то, рожденных с серебряной ложкой в заднице. Ну а ты-то? Тебе зачем все это? А как же гордость? Ха, гордость. Интересно, так бы это для тебя было важно, если бы ты был девушкой?» С вызовом бросила она. «Не знаю, не задумывался над этим», — честно ответил я. «Уверена, что нет», — произнесла Фелиция и покачала головой. «Ладно, это твое дело и твои проблемы, но если хочешь послушать умного совета, то я бы сказала тебе, чем дальше ты будешь от паука, тем лучше», — добавила моя новая знакомая. «Ладно, бывай», — она махнула мне на прощание рукой и спустя несколько секунд скрылась, оставляя меня в гордом одиночестве. «Слушай, а может, она права?» — спросил Гилл. Может и права, но я не привык пасовать перед трудностями. Поверь, и на этого паука, я уверен, можно найти управу. В конечном итоге, ну не убьет же он меня. А вдруг? Не думаю, что кто-то из благородных решит пойти на такие крайние меры. Помнишь, нас же предупреждали, что за смерть другого студента полагается смертная казнь. А ты не думал, что эти правила можно обойти? «Как?» «Ну, не знаю. Например, вдруг ты погибнешь случайно, попадешь в какую-нибудь ловушку без брони или вроде того». «Ммм, а ведь он прав. Пауком его наверняка называли не просто так». «Может, ты прав», — честно ответил я внутреннему голосу. «Но я просто так не привык. Грейворды никогда не...» «Но ты ведь понимаешь, что ты теперь не тот, кем был раньше. Тебе не обязательно следовать устоям своего рода в этом новом для тебя мире». И снова Гил высказывал неплохие мысли, вот только «Извини, но я так не могу». «Даже если это будет стоить тебе жизни?» «Да, но ты ведь понимаешь, что в данном случае ты жертвуешь сразу двумя жизнями». Признаться честно, такое слышать было не очень приятно. «Гилл, я...» «Ты не должен ни в чем передо мной оправдываться. Мои родители сами виноваты», — грустно произнес внутренний голос. «Я верну тебе тело», — произнес я. «Но, как я уже говорил, для этого мне надо стать сильнее и обрести власть и связи». «Как ты думаешь, как детки аристократов и их родители отреагируют на то, что я струсил и не пришел на дуэль, на которую сам же согласился?» Гилл тяжело вздохнул. «Надеюсь, ты не пострадаешь», — ответил он и замолчал. «Честно говоря, этого я хотел не меньше, чем мой внутренний голос». До третьего на моем счету бункера я добрался уже глубокой ночью. и, признаться честно, очень устал к тому моменту. Плюс ко всему, магической энергии у меня практически не осталось, и из-за этого немного кружилась голова и меня подташнивало. Зато смогу хоть отоспаться в безопасном месте, подумал я, и, подойдя к зданию, хотел было уже зайти внутрь, как вдруг понял одну простую вещь. Дверь заперта и не открывается. Черт! Выругался я про себя и от злости пнул ее. Видимо, испытание внутри началось, и мне банально не хватило места. Я тяжело вздохнул и осмотрелся по сторонам. «Видимо, придется заночевать в лесу», — подумал я, но тут увидел в небе какой-то странный красный огонек. Я насторожился и призвал магический доспех. Энергии было мало, но сколько-то урона броня должна была выдержать. но ну, затем произошло то, чего я никак не ожидал. Сначала я не понял, что именно ко мне приближается с неба. Но когда осознал, было уже поздно. Это был магический рыцарь, который летел вниз прямо с неба. «Придется принять бой», — подумал я, принимая боевую стойку. Прошла одна секунда, вторая, а за нею и третья. а затем в землю врезался закованный в изумрудную броню воин, оставляя под своими ногами довольно крупную воронку. Он сразу же заметил меня. «Я учитель!» – произнес он. И буквально в следующее мгновение ворота бункера со скрипом отворились, и наружу вынесли молодого паренька, одежда которого была вся в крови. «Кладите его на землю! Срочно!» – проговорил рыцарь. и когда носилки опустили, он склонился над ним, и его рука вдруг начала источать теплый зеленый свет. Не прошло и пары секунд, как тело исчезло под толстым слоем каких-то странных лиан с белоснежными цветами на них. Я развеял броню, понимая, что никакого сражения, когда рядом раненый, не будет. «Что случилось?» — поинтересовался я, глядя на цветочный кокон, внутри которого был студент Авалона. Некто в изумрудных доспехах, еще один взрослый и два студента, которые несли носилки, окинули меня изучающим взглядом. «Случайность — Случайность! — нехотя ответил мужчина средних лет, который здесь явно руководил, ну или участвовал в проведении испытания. — Я так понимаю, минус один? — спросил я, кивнув на студента, закутанного в ковер из цветов. «Могу я пройти испытание?» Взгляды как студентов, так и взрослого изменились и стали недружелюбными. «Можешь!» — холодно произнес незнакомец. «Вот и славно!» — улыбнулся я и, не обращая внимания на остальных, зашел внутрь. «Надеюсь, он попадется мне!» — послышалось у меня за спиной, но я даже не обернулся. Я ужасно устал, И мне просто хотелось отдохнуть где-то, где есть крыша. Остальное меня волновало очень мало.